4.8. Выводы. Описанные выше соответствия между евангельским рассказом о Христе и повествованием Хайниата об императоре Андронике Камнине охватывает почти все основные события их жизнеописаний. Иногда соответствие доходит до мельчайших подробностей. Часто это позволяет лучше понять подлинный смысл евангельского рассказа. Подчеркнем, что наложение жизнеописаний Христа и императора Андроника возникло у нас чисто формально, на основе хронологических вычислений. Мы не подыскивали исторического персонажа с евангельскими чертами биографии, поэтому столь яркое соответствие, лучше которого трудно было бы ожидать, свидетельствует о том, что мы правильно указали подлинное место евангельских событий в известной нам истории вторую половину XII века. Надо сказать, что текст Никиты Ханиата нельзя рассматривать как достоверное и незамутненное свидетельство современника, как это обычно подается историками. У Ханиата много туманных мест. Есть повторы, когда одно и то же событие описывается несколько раз под разными углами зрения. Кроме того, в нем сквозит сильная неприязнь к Андронику, Все сказанное надо учитывать при анализе его истории. Тем не менее, текст Ханиата прекрасно дополняет Евангелие. Сравнивая оба описания, мы можем намного лучше и яснее понять евангельские события. В заключение приведем редкое изображение распятия из церкви Карамелитов на Мальте. Смотри рисунок 11. Рисунок 11. «Распятый Христос-Царь» Картина в церкви Карамелитов, Валетта, Мальта. Фотография И. Колосковый. 2010 год. «Распятый Христос» представлен здесь в виде земного царя, в царских одеяниях и с царским венцом на голове. Конечно, данное изображение можно толковать по-разному, но оно идеально соответствует нашей реконструкции а с привычной сегодня точки зрения смотрится очень странно. Вероятно, раньше подобных изображений было много, но до наших дней дошли единицы.